Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную собственность, ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди. Потом я перечитал то, что больше всего забыл «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба». Первые три рассказа опять оказались слабые, и по неубедительности фабул, и по исполнению, написанные под Мапасана и Чехова, и опять уж так ладно, так гладко, так умело. У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой то и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Вера Львовна впервые в своей жизни наткнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе. Я все чаще стал внутренне восклицать «отлично». Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно свадьба. Рассказ, не заставляющий ни в пример прочим названным думать – Ох, сколько тут Толстого и Чехова! Рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржам, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к паре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, конокрады, болота и так далее, я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные – то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом. Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них, свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком. Вот еще статья о нем. Строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского. Куприн был откровенен, прям, быстро на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему. Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, В них сияли и трепетали крылья таланта. Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости. Его восхищали времена железных времен, орлов и великанов. В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне первобытного, звериного, Сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам. В последнем есть, конечно, много правды. И я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между куприным писателем и куприным человеком, таким, каким его характеризуют почти все, будто никак не проявлялся человек в писателе. Конечно, все-таки проявлялся. И чем дальше, тем все больше». «теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру» – это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней паре жизни и творчества Куприна. 1938 год.